Глава 9. Она смотрела, как Владислав ведёт машину, на его сосредоточенный профиль. Какой же он всё-таки красивый. Прямой нос с небольшой горбинкой, чётко очерченный подбородок, но почему он так напряжён? Взгляд упал на длинные пальцы мужчины, сжимавшие рычаг переключения передач. Он управлял автомобилем в спортивном режиме, чего никогда раньше не делал. Влад. Девушка осторожно коснулась его плеча. Может, включить автопилот? Ты так напряжён. Взгляд синих глаз не отрывался от ветрового стекла. Я не доверяю этому компьютеру. Почему? удивилась она. Ответ удивил её ещё больше. Это несовершенное устройство. Почему я должен ему верить? Не знаю, она пожала плечами. Я всегда должен полагаться только на самого себя, контролировать всё вокруг и ситуацию на дороге в том числе. Мужчина стиснул челюсти так, что по скулам заходили желваки. Они проехали минут 5 в полном молчании. Улицы за стеклом сменились парком, они приближались к холмам, но Влад сменил маршрут, свернув направо, выезжая на шоссе. Светлая она повернулась к жениху: "Ты только что проехал поворот." Он поднял бровь. "Знаю. Куда ты едешь? Мы же собирались смотреть рассвет." "Я хочу кое-что рассказать. Ты, наконец, должна узнать всю правду." Негромко, но твердо произнес он. Светлая не стала не по себе. "Какую правду?" Вместо ответа он указал на планшет, лежавший на ее коленях. Которая там, Светлана, не понимающая, уставилась на гаджет. Они же только вчера смотрели снимки и видео. Что еще за правду хочет показать ей Влад? Стараясь не паниковать, молодая женщина прикоснулась к металлической поверхности. Тут же всплыло окошко с логотипом Intel Mind и появилась надпись: «Видите пароль». Кажется, мы перепутали планшеты. Это принадлежит Ларину. Но Влад перебил ее. вводи дату 24 апреля 2019 и добавив к нему заглавную букву S дрожащими от волнения пальцами она принялась набирать сказанную комбинацию затем нажала ввод внимание не авторизованный вход возможен штраф Влад Светлана умоляюще взглянула на жениха здесь что-то о штрафах может не будем ты хотела узнать почему у нас разные татуировки там есть ответ на твой вопрос Взгляд вернулся к экрану, на котором появилось изображение Владислава, стоявшего раздетым в полный рост. Правая сторона его тела была искусственной: кибернетическая нога, рука и Светлана широко раскрыла глаза. Половина лица напоминала грубую застывшую маску робота. Вторая половина была человеческой, озарённой знакомой широкой улыбкой. Внизу ярко пульсировала надпись: S04 Киборок второго поколения. Копия В. Первеева. Хозяин Виктор Шувалов. Что это значит? проговорила она охрипшим голосом и услышала шелест покрышек по гравию. Правду, мягко произнёс Владислав, останавливая машину. Но не всю. Внутри что-то оборвалось и ухнуло вниз. Сердце на миг остановилось и бешено заколотилось рёбра. Ты киборг? она шокированно уставилась на лицо мужчины, на котором читалось всё, кроме отрицания. Светлана зажала рот ладонью, пытаясь поставить заслон рвущимся наружу рыданиям, но не смогла. "Ты, ты!" она всхлипнула и отстегнула ремень безопасности. "Как вы все могли так обманывать меня?" И дёрнув на себе ручку двери, девушка выскочила из машины на обочину. "Света!" послышался голос Владислава, но она, шатаясь, пустилась бежать по дорожке вниз. "Стой! У неё отняли жизнь снова, во второй раз!" Слёзы застыли где-то внутри, сознание заполняла пустота и боль. Как могла она поверить в эту сладкую ложь? Ноги несли её прочь, не разбирая дороги, подальше от киборга, завучившего себя Владиславом. Добежав до каких-то контейнеров, она протиснулась между двумя и застыла неподвижно. "Света, Светочка, где ты?" Механический кошмар гнался за ней по пятам, его голос отдавался в голове тяжёлым эхом. пальцы нащупали телефон. Светлана откнула в первый попавшийся номер. Света, говорившим, оказался Ларин. "Где вы? Зачем?" всхлипнула Анна. "Это жестоко. Я тебя сейчас заберу. Только нажми да на запрос определения локации. Пожалуйста, не отключайся. Это киборг, да?" Слёзы прорвались наружу, струясь по щекам горячими дорожками. "Механическая копия Владислава. Да, и он вышел из-под нашего контроля." Ты должна помочь его обезвредить. Помочим, они только что сломали её жизнь. Будь всё проклято, прошептала она, задыхаясь. Ларен принялся объяснять. Это была идея твоего отца. Послушай, это кусок пластика. Вот ты где, раздался голос Владислава, и Светлана в ужасе подняла голову. Перед ней стоял киборг, одетый в рубашку и джинсы её жениха. Не подходи ко мне. Она вскрикнула, выставив перед собой руку и протискиваясь глубже в щель между контейнерами. "Ненавижу! Остановись!" Он говорил спокойным голосом. "Я, может, и не совсем то, что ты хочешь, не то, что надеялась вернуть, но и не кусок железа или пластика. Мы должны поговорить. Ты многого не знаешь." Плечи Светланы затряслись от рыданий. "Не хочу больше ничего знать." "Что тебе нужно? Откуда я знаю? Жаль, не могу объясниться." Я лишь хочу быть немного поближе. Ты, как в руках синица. Неожиданно затянул он слова песни, которую пел Владислав когда-то в прошлой жизни, когда они поссорились. Всего один единственный раз, и он поклялся, что больше никогда не запоёт. Это прозвучало лишь однажды. Пальцы разжались, телефон выпал из руки Светланы на землю. Как может этот киборг, бездушная машина, знать о той самой песне? Дай мне несколько минут. Выслушай, прошу. Он приложил руку к виску. Его бледное лицо исказило гримаса боли. Здесь живёт настоящий Владислав. Если только ты мне ещё веришь. Вспомни нашу последнюю ночь, как мы любили друг друга, как нам было хорошо. Разве можно такое забыть? Да, я практически погиб в той проклятой катастрофе. Но частичка меня осталась жива, и я вернулся, чтобы сделать тебя счастливой. Только я один знаю, что для этого нужно, потому что по-прежнему люблю тебя и никогда не переставал любить. Не тогда, когда меня доставали из покорёжной машины, не на операционном столе, когда врачи констатировали остановку сердца, не когда окралсяли мой мозг в поисках живых клеток и проектировали новое тело. Я всегда любил тебя и всегда знал, что даже если от меня останется всего лишь одна молекула, ты от меня не откажешься. Я все сказал. Тебе решать, что будет дальше. Я не стану осуждать. Звони своему Ларину. Киборг чувствовал, как его мозг терзают невидимые щупальца, причиняя немоверную боль. Но продолжал говорить, а когда закончил, обессиленный, прислонился к контейнеру. Нерасет тот час разразилась предупреждениями. Он только что нарушил кодекс, подтвердив свое механическое происхождение. Наказание последует незамедлительно, но и с ноль четыре было уже все равно. Intel Mind вряд ли отключит его дистанционно, они не пойдут на такой риск, пока с ним Светлана. Но сделают все, чтобы вернуть поломанного киборга вплоть до подключения полиции. Физическая боль уже отступила, но душевная мока усилилась. Да какая теперь разница? Его жизнь не имеет смысла без любимой женщины, которая стояла в паре шагов от него практически неизменяемая. Услышала Леана эту речь. Поверила ли? Вряд ли. Влад. Неожиданно Светлана бросилась к К-04 и уткнулась в его грудь. Боже, какая же я дура. Мне никто не нужен, кроме тебя. Не веря своему счастью, киборг обнял девушку одной рукой и уткнулся носом в её висок, вдыхая аромат весенних цветов. Всё происходящее предстало в совершенно ином свете. Мир вокруг озарился нежным сиянием, и даже маячившая перед глазами красная надпись "Необходимо вернуться в центр" отошла на второй план. Светлана по-прежнему хочет быть рядом с ним, и теперь знает правду. Но у них так мало времени. Плечи девушки вздрагивали от рыданий. S04 поднял её лицо и заглянул в заплаканные, нежные глаза. "Нам нужно торопиться", произнёс тихо, но уверенно. "За мной уже едут" И когда найдут, мы расстанемся навсегда. Я нарушил кодекс, рассказав тебе правду. Теперь и для них цель номер один – поимка опасного киборга. Светлана перестала всклепывать. Слезы в ее глазах высохли от удивления. Но почему? Ты же Владислав Первьев. Они ничего не смогут сделать. Нет, его смерть подтверждена в документах. Для всех я киборг, спроектированный в лаборатории бот с искусственными органами и внедрённый кибернетической технологией, позволяющей восстанавливать повреждённые части тела. Меня никогда не признают человеком. Компания не допустит этого. Они убедят твоего отца и общественность в том, что я очень опасен. Даже если так, ты больше не их собственность, перебило его Светлана, смахнула оставшиеся слёзы и огляделась. Нужно немедленно связаться с отцом. ЭС04 перехватил руку девушки. Уже нагнувшись, испеднять выровненный телефон. Оставь его здесь. Нам нужно выходить немедленно. Выйти из зоны связи. Ты ведь оставила планшет в машине? Светлана ошарашенно кивнула. Да, кажется. Господи, а они же могут тебя отключить. Нет, пока я с тобой не рискнут дистанционно, вдруг я за рулём. Это подвергнет твою жизнь серьёзной опасности. Он попытался отмахнуться от назойливой красной надписи, которая продолжала мигать перед глазами. Светлана уже тащила его за собой. Тогда бежим, скорее в машину. Остановись, произнес в голове С ноль четыре сухой бесстрастный голос. Ты должен сдаться, бежать некуда. Пошел ты. Мысленно крикнул С ноль четыре, взбираясь вслед за Светланой на холм. Вернее, попытался крикнуть, но вместо этого громко произнес: Меня ждет перезагрузка. Нужно дождаться, пока приедет администратор. Девушка посмотрела на него с удивлением, но ничего не сказала. Как только они оказались на ровной поверхности, ноги киборга подкосились, и он завалился на траву. Влад, что с тобой? Звук голоса Светланы эхом отдавался в ушах. Вставай же. Киборг попытался, но снова упал лицом вниз, проклиная свою беспомощность. Так просто он не сдатся. Только не сейчас. Но из горла вырвалось холодное. Благодарим вас за понимание. Intel Mind заботится о вашей безопасности. Влад, пожалуйста, приди в себя. Хороший мальчик, ты же понимаешь, что далеко не уйдёшь, продолжал в голове ненавязчивый голос. Ах, так, вдруг выкрикнула Светлана, и сквозь пелену охватившего его отчаяния S04 услышал звук её быстрых удаляющихся шагов. Всё внутри будто сжалось в пружину от злости, бессилия и страха потерять свою любимую. Красная надпись продолжала мигать перед глазами, а голос в голове повторил ещё раз: Даже не пытайся сопротивляться. Пошел ты мразь, прошипел С.Н.4 сквозь зубы, зная, что его услышит Ларин. Я заставлю тебя заплатить. Раздались шаги и голос Светланы. У меня планшет, но я не знаю, что поменять в настройках. Здесь есть что-то связанное с ней и росетью. И она обрадованно воскликнула: Доступ администратора. Может это? Да. Прохрипел Киборг. Его руки сжали пучок травы и отшвырнули в сторону. Да. Прошло несколько секунд, и он вдруг почувствовал, как напряжение отпустило. Получилось? Светлана уже трясла его за плечо. Можешь встать? Киборг вскочил на ноги одним прыжком, схватил девушку за руку, и они бросились к машине. Больше ничего не нужно было говорить. Светлана понимала всё лучше, чем он сам. Теперь у них появился шанс. Запрыгнув на водительское сиденье, он в одно движение завёл мотор, и когда девушка вскоркнула на соседнее кресло, Рванул с места